Ведь к нам прилетают птицы отовсюду. а те, которые не прилетают, могут сообщать мне через других птиц, какую ждут погоду. Вы представляете, как это было бы полезно. Крестьяне во всем мире знали бы, когда сеять, когда убирать, когда будет дождь, когда нет, а ранние морозы, град. Сколько убытков они приносят крестьянам. М- сказала чайка, Что я не смогу помочь ни вам, ни крестьянам. Я ничего не смыслю ни в ранних овощах, ни в погоде на суше. Море — другое дело. Если вы хотите, я познакомлю вас с одной птицей, которая расскажет вам о погоде на море больше, чем все метеорологи земли вместе взятые. Кто же это? спросил доктор. Буревестник. — старый как мир, ответила чайка. Он что будет предсказывать нам только Буди?» усмехнулся Оскар. А кто возьмется за хорошую погоду? Он возьмется за любую погоду. Не растерялась чайка. Никто не знает, сколько ему лет. Мы зовем его одноглазым Когда-то он подрался с морским орлом из-за камбулы. Камбулу он отбил. Я потерял глаз. Он лучший предсказатель погоды из всех, кто когда-либо жил на свете. Он еще ни разу не ошибся, и все морские птицы спрашивают его совет. "И ты сейчас спрашиваешь, хочу ли я с ним познакомиться?" вскричал доктор. "Конечно, хочу. Он живет не так далеко отсюда, в скалах у побережья Анголы. Он уже плохо видит и не может охотиться на больших рыб, а там, на камнях, очень много устриц. Одноглазый облетел весь мир, и теперь ему скучно коротать дни на скалах. Он очень обрадуется, когда узнает, что сам доктор Дулькил зовет его в гости. Джон Дулькил потирал руки от удовольствия: «Скорее, скорее зови его в гости". Надеюсь, мы подружимся с Одноглазом, и он нам поможет в службе погоды. Чайка, поблагодарила доктора и Кэти за обед, и тотчас же отправилась к буревестнику по имени Одноглазый. Заодно она захватила в клюв несколько почтовых открыток, которые король Коко написал своему дальнему родственнику, правившему в Анголе. Поздней ночью чайка вернулась Вместе с ней на плот села огромный старый буйвестник. Удивительное дело. Он был ужасно похож на старого моряка из тех, что гордо горды именуются морскими волками. Он пропах рыбой, вот лоцепали страшный буй ураганы. Его единственный глаз смотрел на мир хищные уста, а на пустой глазнице не хватало черной повязки служба погоды, сказал он, здоровы придуманы кленовской камблы. Я буду не я, если мы это не сделаем, и наша служба не станет лучшей в мире. Утрем нос всем этим людишкам, которые зазнались и в грош не ставят нас прирожденных моряков. Утке старый боевестник не понравился. Она презрительно пробормотала. "Бродяга". И гордо удалилась на кухне. Порощёмко он тоже пришёл с не по душе. О, какие страшные и клюв и когти. И он зашеменил, закряки. Но одноглазый не почтил их вниманием. Он прилетел к славному доктору Дулитлу и говорил только с ним часа полтора не меньше. Полевестник рассказывал доктору о ветрах, а тот слушал его как зачарованный. Что такое погода? Это дождь или жара, холод или засуха? Дождь идет из туч, а их гонит по нему ветер. А куда повернет ветер? Туда он несет несёт тучи ветер приносит холод с гор